Глава двадцать третья «Это же логично!» Я смотрела на хинтов, призывая их поверить мне. «Логичное в моем нелогичном поступке, они должны понять!» Есарат, к счастью, не возмущался, громко. Но его взгляд давал понять, что после нас ждет очень долгий разговор. Более того, если бы взглядом могли убивать тут бы уже никого не осталось но внешне принц ничем себя не выдал а на попытке своих людей дернуться в нашу сторону мотнул головой и властно приказал стоять сказали же пленили и собираются брать в мужья я незаметно сглотнула в его голосе прозвучало нечто весьма зловещее ладно он ведь должен понять что это ради спасения его же брата «Нам порой приходится импровизировать, просто другого варианта попасть к храму судьбы я не видела». «Приемлемо», — произнес, наконец, знак, который у них явно оказался за главного. «Это нелогичное поведение отлично вписывается в женскую психологию. Отправитесь вы двое. Не берите ничего. Транспорт вам предоставят». Эсфер! услышала я предупреждающий голос сборка но лишь махнула рукой да нормально все проговорил негромко эрик все будет хорошо ох надеюсь что да есарат хранил многозначительное молчание но при этом смотрел на меня так что больше всего хотелось пожалеть о своем поступке но уж нет мне велено доставить его к беглецам так что вот выполняю идемте принц Я не стала дергать его за связанные руки. Все же есть некоторые границы, которые переступать не стоит. Под дружное молчание мы покинули постоялый двор. У входа нас поджидала низкая повозка, висевшая над землей. По бокам с тихим гудением крутились золотые шары. «Мы будем на месте через 37 минут и 15 секунд», проговорил один из хинтов «У вас есть имена?» — поинтересовался Исарат. «Мы с ним устроились сзади на упругих очень приятных сиденьях. Я и чувствовала жар ярости, исходящей от принца. На меня он не смотрел, делая вид, что поглощен общением с хинтами». «Конечно, у нас есть имена», — ответил Нак, оборачиваясь к нам. «Как иначе мы будем общаться друг с другом? Можете обращаться ко мне, Анаир?» «Тар», — коротко представился второй хинт, «Исаар», — назвал свое имя третий. «Ваше поселение рядом с храмом судьбы?» — продолжал расспрашивать Исарат, пока я крутила головой, разглядывая приносившуюся мимо местность. «Нет, рядом с ним начинаются помехи, природу которых мы пока не разгадали», — с явным сожалением ответила Наир. Наш город расположен в отдалении, но научные лагеря окружают храм. Мы выделим вам шатер, где вы сможете отдохнуть после посещения храма. Местность на территории хинтов отличалась от степи вокруг. Все же это уже предгорье. Приглядевшись, я увидела еще нечто новое. Тут и там летали довольно крупные на вид золотые и матово-белые шары, они проносились и совсем низко над землей и над нашими головами а несколько его все нырнули в землю как в воду это что не выдержала я если в целом то сбор данных или вы имеете в виду определенного собирателя ага эти шары значит собиратели я замотала головой спасибо пусть тайны хинтов пока останутся тайнами хотя Скажите, вы можете предложить что-то еще вроде ока? На змеиных губах Анаира промелькнула улыбка, ни теплая, ни холодная, больше похожая на рефлекс или до невежливости. Мы обсуждаем такие вопросы непосредственно с представителями от повелителя Степи. Я его дочь, но неофициальный представитель присланный сюда, не дрогнул Анаир. «Я будущая наследница!» — попыталась надавить на хинта. «Это возможный вариант развития событий», — не стал тот спорить. «Примерно с процентной вероятностью 50 на 50». «Это как?» — заинтересовался Есарат. «Либо станет наследницей, либо нет», — с каменным лицом ответила Наир. Более подробный процентный расчет не могу сделать, так как слишком мало вводных данных. Это он так шутит или серьезно? Да, если хинты умеют шутить, то, боюсь, юмор такой, что его понимают только другие хинты. К моему удивлению, с ними заспорил Есарат. Вы не забыли про то, что старший сын повелителя погиб? Исчез. Поправил его Анаир. Он исчез. факты его гибели не подтвержден, потому нельзя утверждать со стопроцентной вероятностью, что он не вернется. Я ощутила, как в груди опять вспыхнула надежда. Вот, даже хинты говорят, что стоит верить в возвращение брата. Но Тар, тут же меня огорушил, заявив, однако с каждым днем. Процент возвращения наследника стремится к нулю. Вы хотите увидеть, вероятную кривую? Спасибо, не надо, ответила торопливо. Ну, их. Лучше уж я буду продолжать надеяться, пусть это и нелогично, по мнению Хинтов. Покосилась на Есарата, он сидел, выпрямившись, словно не в повозке, а на троне. Кстати, отметила, что едем мы очень быстро, точнее, летим низко над землей, задевая траву. Летим ровно, без малейших потряхиваний. При этом ветер не бил в лицо, не шумел в ушах. Ух ты! А я и не заметила сразу. Протянула руку вправо и ощутила под пальцами что-то невидимое, но упругое. «Защита от ветра», — пояснил Анаир. «Экспериментальный вариант» проходит проверку, но вероятность неудачи мала, так что ее можно пренебречь. «У вас тут весьма необычно», — проговорил Есарат, «Я поговорю с правителем Генбурга о вас. Вы примете наших послов? Если они придут с миром, то мы их выслушаем, но у нас договор с повелителем Степи». «Да уж, весьма уклончиво». Я не выдержала, наклонилась к Есарату так близко, что щекой ощутила его волосы, шепнула, «Не злитесь и не перетаскивайте одеяло на себя. Любые открытия хинтов — наши». «Обью!» — послышалась в ответ. «И это благодарность за помощь?» — возмутилась я. «Позже поговорим», — едва разжимая губы, ответил принц, скосив взгляд на Нага напоминает про их отличный слух, так нечего тогда как бы не вести убийством грозить. Если он себя так с прошлой невестой вел, то понятно, почему она от него сбежала. Остаток пути мы провели в молчании. Летающая повозка без видимых усилий поднималась все выше и выше в горы, вот уж действительно нужно очень сильно хотеть получить благословение, чтобы туда взбираться самому». Я представляла храм как отдельное строение, а в реальности он лишь наполовину выступал из массива скалы. Цветом он сливался со скалой, но все стены были покрыты тонкой резьбой, изображающей жизни людей от рождения и до старости. Слева от храма с гор спускался водопад, образовывая озеро, возле которого были разбиты шатры разных размеров, но не походные, а большие, не меньше, чем мой. И два, как у моего отца. Так у него там жены, слуги. Что же скрывается у хинтов? Лаборатории? Наг упоминала об исследованиях. Людей было немного. Я увидела лишь трех хинтов. Анаир, вы можете узнать, пара перед нами уже вошла в храм? Первым делом попросила Янага, как только мы приземлились. Сейчас уточним. Не отказал он, дав знак. И Исаар? направился к хинтам. Вернулся он с неутешительными вестями. С наших беглецов сняли нужные ученым параметры и отпустили в храм. Недавно зашли. Нужно спешить. С тревогой я переглянулась с Ессаратом. «Теперь это можно снять?» — поднял он все еще связанные руки. «Да». Я размотала кнут, а он рывком отобрал его у меня и засунул себе за пояс, «Ну и ладно, можно подумать, я собиралась его еще раз пленять. Одного раза для ритуальной фразы достаточно». «Мы можем идти», — в нетерпении спросил Ясарат Унага. «Идите». Не сговариваясь, мы с принцем сорвались с места бегом. «Только помните, у каждого из вас свой путь», — крикнул он нам в спину. Смысл фразы... «Стал понятен, когда мы достигли входа в храм. У нас в степи не принято строить помпезные строения, но я ради любопытства заглядывала в храмы Егенбурга. А Киев не запрещает приезжим молиться и почитать своих богов, и там было на что посмотреть. Одни украшены тонкой резьбой, другие красивыми барельефами, витражами, величественными колоннами, росписью стен внутри». Но везде, когда заходишь, попадаешь в просторные помещения, способные вместить большое количество людей. Мы же попали в небольшую пещеру и уперлись в стену, на которой были высечены фигуры мужчины и женщины. Они протягивали друг другу руки, мужские ладони нависали над женскими, но не касались их. Не понял. А где? Есарат тоже закрутил по сторонам головой. «Наконец мы увидели в разных концах пещеры два темных провала. Судя по всему, мне туда», — указала я на проход, располагающийся со стороны изображения женщины. Вот только идти в темноту не хотелось, потому расстроенно спросила, «Ну ладно факелы, но почему даже свечи здесь нет?» «Наверное, проверяют нашу решимость шагнуть в неизвестность и довериться богам», — мрачно произнес Есарат, и великодушно предложил «Можешь подождать меня здесь». «Ну уж нет», — воскликнула я, не желая выглядеть трусихой, и первая сорвалась с места. Коридор шел не прямо, а изгибался, поэтому очень быстро полная тьма обступила меня и пришлось с бега перейти на быстрый шаг. Я рукой держалась стены, чтобы не заблудиться и иметь хоть какой-то ориентир, искренне надеясь, что никаких ловушек меня не ждет. Пол оказался ровный, под ноги попадались лишь маленькие камушки, и идти было легко, хотя, признаться, будь у меня веревка и чем развести огонь, чувствовала бы я себя намного спокойнее, но все осталось в сидельных сумках на постоялом дворе. Тьма осязаемо давила, а богатое воображение рождало чудовищ, прячущихся в темноте. Неизвестно, долго ли еще идти, что ждет впереди, и из-за этого нарастали тревога и страх. Пришло в голову, что сюда могли забраться и дикие звери, для которых я стану легкой добычей. Проклиная себя за беспечность, я вытащила кинжал марууза и сжала во второй руке, держа на готове. Чем дольше я шла, тем сильнее появлялось искушение развернуться и побежать обратно. Тут уж действительно нужно полностью довериться богам и верить в лучшее, чтобы продолжать движение вперед или идти к любимому, несмотря ни на что. «Кстати, а почему с первой пары хинты сняли параметры, а с нас нет?» задалась я вопросом, стараясь хоть немного отвлечься и занять мысли. И тут же усмехнулась, вспомнив слова Нага о том, что по древнему договору хинты не имеют права препятствовать парам, желающим посетить храм судьбы. Вот же хитрые жуки. Анаир видел, как мы спешим, и понимал, что ни на какие измерения не согласимся. Принудить нас он не имел права, ведь рассказал о древнем договоре. «Вряд ли он был настолько откровенен с братом Ясарата. Мне-то рассказал об этом лишь от того, что я спросила, почему они пустили к себе чужаков. Нам повезло, что, пользуясь их незнанием, хинты задержали парочку для исследования. Хотя рано говорить о везении. Они могут сто раз пройти обряд, пока я тут иду. Коридор казался бесконечным и, кажется, изгибался». Касаясь ладонью шершавой стены, я ощутила изгиб, как у большой колонны. Ох, лишь бы нам успеть. Невольно ускорилась, опять переходя на бег, и словно камень из прощи вылетела в большую пещеру, заполненную золотистым сиянием. После полной темноты я даже ослепла на мгновение и от неожиданности зажмурилась. «Ты хотел убить мою невесту?» «В какие еще твои благие намерения? Я должен поверить!» Раздался возмущенный возглас и потом обеспокоенная Иланна, бегом ко мне!» Я распахнула глаза. Возле круглого камня, усеченного сверху примерно на высоте стола, напротив друг друга стояли в напряженных позах есарат и незнакомый мужчина, а к ним стрелой летела хрупкая девушка, замотанная в тряпки, которые носят женщины Егенборга. «Эсфер. Спрячь кинжал, крикнул мне Есарат. Это кинжал Мруза, он для самозащиты, ответила я, набегу, убирая его и устремляясь за девушкой. Айна Иланна, я запрещаю вам касаться этого камня, властно произнес Есарат и настойчиво сказал брату, Данис, выслушай меня, это действительно опасно. «Ты не представляешь, чем вам это грозит!» Но тот его не слушал, протягивая руку девушке, которую я уже практически настигла. Ясара отбросился к брату, и тут случилось несколько вещей одновременно. Данис поймал невесту и дернул ее на себя, заводя за спину, а меня отшвырнул на камень. «Ох!» У меня выбило воздух из груди, когда я распласталась на камне, сверху испещренным какими-то символами, а Иланна по инерции врезалась в Ясарата. Принц потерял равновесие и оперся на камень одной ладонью, но и этого хватило. Непонятные символы на плоской части камня загорелись золотым светом. Эта пылающая вязь поднялась над камнем, коснулась и моей руки, и руки принца, заползла на них. Боли не было, лишь тепло и щекочущие ощущения словно по коже ведут кистью. Я потрясенно замерла, в какой-то отропе наблюдая за происходящим, а когда пришла в себя, все было кончено. Золотистые письмена впитались в кожу, застыв на запястье узором, уходящим под одежду на предплечье. Стены пещеры пошли рябью и стали сужаться, а в воздухе разлилась нежная мелодия, и лишь через несколько мгновений я поняла, что это не стены сужаются, а сотни тысяч бабочек взметнулись с них и устремились к нам с ессаратом, заключая в высокий светящийся купол. На самой высокой ноте мелодия оборвалась, и бабочки разлетелись, возвращаясь опять на стены пещеры, а я увидела радостное лицо старшего принца. Поздравляю, брат! Данис, только не касайся камня, воскликнул Есарат в ответ, предупреждающе выставляя перед собой руку. Почему? удивился тот, выглядел он уже расслабленно и доброжелательно, но правильно. «Чего ему теперь переживать? Есарат женат и на бывшую невесту претендовать не может. И пока принц объяснял брату все, что нам удалось узнать, я отошла от камня, потирая узор на руке. Не стирался. Хотя глупо было ожидать, что он так просто уйдет. В душе царили пустота и растерянность. «Нельзя расхисать. Соберись!» Я мысленно надавала себе оплеух, стараясь выйти из шокового состояния. Ничего страшного не произошло. Подумаешь, мой истинный где-то бродит, и я с ним уже как бы в браке. Все равно замуж не хотела. И чем больше я думала о создавшемся положении, тем спокойнее выдыхала. Понятное дело о том, чтобы идти искать теперь своего истинного, речи не идет, и без него неплохо проживу. Как наследница я имею право брать не только нескольких мужей, но и наложников, рожу от кого-нибудь из них и признаю этого ребенка, или у отца может еще родиться сын, и я буду помогать ему и наставлять. Ничего, жизнь продолжается. Зато теперь все отстанут от меня с намеками на то, что пора бы уже выбрать мужа, весело подумала я, а Иссарат продолжал объясняться с братом. Теперь ты понимаешь, что вы оба можете оказаться женаты неизвестно на ком. Я понял, брат, давай посмотрим для начала, на ком женат ты, сдержанно произнес старший принц, и Есарат осекся. Все посмотрели на меня. Эсфер, покажи, что у тебя, произнес есарат Да, пожалуйста, уже порядком успокоившись, я подошла к ним и вытянула руку. Есарат протянул свою. Но я посмотрела на нее рассеянным взглядом, уже думая, как преподнести новость отцу. «Поздравляю! Вы женаты!» – произнес Данис. Создавалось впечатление, что он тугодум. Конечно же, женаты. Боги наградили нас татуировками и спасибо, что оставили в живых. «Добро пожаловать в семью!» «Чего?» Я изумленно уставилась на старшего принца и лишь через несколько мгновений по их лицам «Поняла, что мы здесь я», — перевела взгляд на Есарата, опустила на наши руки, перебегая глазами с его узора на свой. «Они одинаковые?» Еще не веря в такую подставу, потрясенно спросила я. Череда предполагаемых мускулистых наложников растворялась, затмеваемая парной татуировкой. «Меня такая обида взяла, что я выругалась!» Чтоб ты сдох! Какого дохлого грона? Есарат подавился воздухом. Ой, кажется, это совсем не то, что ожидали от меня услышать присутствующие.